Глава 1542. Демонический владыка. Выполнив обещание, Манхау последний раз взглянул на земли льда и пламени, после чего покинул мир цветка. Когда бутон вновь закрылся, одна из ледяных гор внезапно превратилась в гиганта. Пока он ошеломлённо крутил головой, в луче света издали прилетела огненный феникс. Оба не поняли, что произошло. Совсем недавно они поддались отчаянью, понимая, что их родной дом ждала неминуемая гибель как вдруг всё в одночасье изменилось. Горы вновь замёрзли, а пламя как раньше ярко воспылало, в их мир вновь вернулась плотная духовная энергия. «Что произошло?» спросила Огненный Феникс. «Патриарх Ледяная Гора, ты что-то видел?» Растерянный взгляд Патриарха был красноречив любых слов. Немного помолчав, он изрёк. «Как странно, всё так внезапно изменилось!» Оба долго молчали, пока Огненный Феникс наконец не посмотрела в небо. «Как думаешь, это может быть он? Может, он вернулся?» «Невозможно!» – отрезал Патриарх ледяная гора и покачал головой. Но тут и он засомневался. После закрытия от цветка никто не мог проникнуть в их мир и нарушить баланс между льдом и пламенем. Даже если кому-то и удастся войти, изменить сделанное никому не удастся. В итоге Огненный Феникс ещё раз задумчиво посмотрела на небо, а потом вернулась в свои владения. Гигант ледяной горы со вздохом окинул взглядом бескрайние ледяные пустоши. Не может же это и вправду быть он! Несколько дней спустя настало время сбора. В этот день на всей планете безбрежных просторов кипела работа, ведь сегодня парагоны школы должны были прибыть в назначенное Мэнхоу-место. Царящая суматоха повлияла даже на звёздное небо снаружи планеты. Вскоре с планеты безбрежных просторов взмыли в небо практики с необычайно высокой культивацией, Звёздное небо заполонило рябь, когда Парагон с восемью эссенциями повёл за собой огромное число практиков. Это была армия девятой секты. Они готовились к приходу Мэнхоу. Присутствовал каждый Парагон, каждый практик на царстве Дао, древности и Вессмертия. Их было настолько много, что и не счесть. Поднялись в звёздное небо они не своими силами, а с помощью гигантских древних деревьев, которые вырезали таким образом, чтобы они напоминали свирёбок зверей. В стороне от войска людей находились другие странные существа и формы жизни. Это были жители миров, которые за годы покорила Девятая Секта. Вместе силой Девятой Секты насчитывали 10 миллиардов бойцов. Их кажущаяся бесконечная армия практически заслоняла всё небо. Под их давлением туман звёздного неба забурлил и вспенился, словно не мог приблизиться ко всем этим практикам. Вокруг армии образовался водоворот энергии, сделав их ауру ещё внушительней. Вскоре с Планеты Безбрежных Просторов прибыли новые практики, это были могущественные эксперты из восьмой секты. По численности они уступали девятой секте, но их силы и великолепие могли потрясти звёздное небо. Следом показались армии остальных сект, с седьмой до первой. Ещё никогда в своей истории Планета Безбрежных Просторов не знала ничего подобного. Несколько хорошо осведомлённых вольных практиков знали кое-что о происходящем, но у них не было полной картины. Но большинство вольных практиков понятия не имели о готовящемся противостоянии, поэтому многие в их рядах со смесью удивления и страха принялись выкрикивать. Небеса! Девять великих сект Школы Безбрежных Просторов построили свои армии за пределами планеты. Что происходит? Грядёт война. Школа Безбрежных Просторов собирает дать бой одной из великих сил. Как это возможно? В Звёздном Небе постоянно идут мелкие конфликты. Школа Безбрежных Просторов слишком крупная организация, чтобы в них участвовать. Как они собираются воевать? когда все их эксперты с девятью эссенциями пытаются достичь трансцендентности. Удивлены были не одни вольные практики. Население миров в сфере влияния Школы Безбрежных Просторов тоже с трудом верили своим глазам. Разумеются, люди, следящиеся слухами, уже кое о чем догадывались. «Вы слышали? Школа Безбрежных Просторов мобилизовала все свои силы. Насколько мне известно, они собираются поддержать Девятого Парагона». «Девятый Парагон родился в мире уничтоженным континентом бессмертного бога и миром дьявола». «Школа безбрежных просторов собирается помочь ему отомстить!» «Они собираются воевать с континентом бессмертного бога и миром дьявола?» «Как девятому парагону удалось убедить их пойти на такое?» Пока люди ломали головы, на месте событий появились парагоны с девятью эссенциями из различных сект. Они сели в позу лотоса перед огромной армией и принялись ждать. Среди них был глава школы. Мрачный и предельно серьёзный старик расположился перед армией первой секты. Не остались в стороне Ишадзюдун, Идзиньюньшань и бессмертные Баючэнь, их энергия сотрясала звёздное небо вокруг. Похоже, за пределами планеты собралась вся школа безбрежных просторов. Такое сборище людей потрясло всё звёздное небо безбрежных просторов, об этом быстро пошла молва. Единственной реакцией на вести были удивлённые вздохи. Множество миров решили запечатать себя, множество завихрений потемнели, никто не хотел участвовать в грядущем кровавом конфликте». Наконец, довязчивую тишину среди войска нарушил яростный вой. Из звёздного неба прилетел огромный, словно континент Василиск. Не успел он приблизиться, как люди задрожали под исходящим от него давлением. Глава школы открыл глаза и медленно поднялся. Цзинь-Юньшань и остальные с блеском в глазах посмотрели на исполинское существо. Их сердца пропустили удар, когда они увидели стоящего на нём Манхао. Василиск порядком их напугал, а вот человек у него на голове вновь наполнил их сердца трепетом перед трансцендентностью. Позади ящерицы раздалось оглушительное жужжание, за ней летел гигантский термит, своими размерами он уступал ящерице, но его аура внушала такой же ужас. Следом за термитом прибыла огромная голова с лицом старика, который одним своим видом излучил угрозу. От него исходили эманации пика девяти санкций. «Патриарх бога -ящер! Святой термит!» «Древнейший!» Глава школы и другие парагона застыли словно громом поражённые. Они слышали о трёх этих сущностях и знали, что те достигли пика девяти эссанций много веков назад. Парагон с восемью эссанциями из девятой секты сложил ладони и низко поклонился Манхао. «Приветствуем, демонический владыка!» У десяти миллиардов учеников девятой секты всё внутри задрожало. Они тоже сложили ладони и поклонились хором, прокричав на всю округу. «Приветствуем, демонический владыка!» Звёздное небо строгнулось. голова школы Шадзюдун, Цзинь-Юньшань, Бессмертные Бэйючэнь и другие парагоны с девятью эссенциями почтительно сложили ладони и поклонились. «Приветствуем, демонический владыка!» Потом как их присоединились и ученики их сект. от Отрёвы миллиардов глоток задрожали небо и земля. Невероятная громкость их приветствия спровоцировала появление сгоняющей силы. Так воля звёздного неба отреагировала на происходящее. Манхао спокойно окинул взглядом собравшихся. Когда наконец воцарилась тишина, Мэнхао взмахнул рукавом, дав волю своей культивации. Она превосходила уровень 9 эссенций и несла в себе эссенцию истока На царстве истока человек становился эссенцией, заменял естественные магические законы. Почувствовав исходящее от него давление, сердца всего живого сжались, а в головах воцарилась каша. Это был ещё не конец, Божественное осознание Манхау словно ураган прокатилось через всё звёздное небо. Трансцедентность. Это аура трансцедентности. Не могу поверить, что девятый парагон достиг трансцедентности. По легенде, всего троим в звёздном небе безбрежных просторов удалось достичь её. Одним из них был патриарх безбрежные просторы. Теперь их стало четверо. До этого момента только практики с девятью эссенциями знали о том, что Манхау достиг трансцедентности. Он не стал делать из этого секрета продемонстрировав свою ауру всем присутствующим. Парагоны с семью и восемью эссенциями оцепенели, владыки Дао, Дао-Лорды и прочие эксперты царства Дао не могли отвести от него глаз. В глазах практиков царства древности появилось фанатичное пламя, они принялись кричать что-то во все горло, даже ученики не из девятой секты впали в неистовство. Разумеется, девятая секта принадлежала Манхао, поэтому его люди разразились криками такой силы, что задрожали небо и земля. К ним присоединились практики из миров, которые за последние века покорила девятая секта. «Демонический владыка! Демонический владыка! Демонический владыка!» К скандированию присоединились и практики из других сект. Вскоре всё живое, каждая форма жизни опустились на колени. Даже парагоны с девятью эссенциями. Страстный порыв захлестнул всех в толпе. Термита и огромная голова смотрели на него с уважением и преданностью в глазах. Старая ящерица дрожала. Манхао был достоин безоговорочного уважения всех присутствующих, все небеса и земли существовали для него и ради него. После длинной паузы Манхао, стоя в окружении бурлящей энергии, наконец заговорил. Каждое его слово было подобно невероятному магическому закону. много благодарен. Я хотел бы попросить вас присоединиться ко мне, пока я буду возвращаться на родину. В мир, запечатанный 33 небесами, в бабочку горы и моря».